Глава 128. Хантер внезапно остановился, словно почувствовав что-то не так. Он уже осмотрел три из шести комнат наверху и пока не обнаружил ничего, что подтверждало бы его теорию. Он расстегнул кобуру своего пистолета Хеклер и Кох, и развернулся, как бы ожидая, что сейчас кто-то набросится на него. Он не сомневался. Что-то он слышал. Вроде какой-то треск. Карлос. Он быстро и бесшумно спустился вниз карлос шепнул он добравшись до нижних ступенек лестницы ответа не последовало он перебрался в соседнюю комнату большую гостиную карлос молчание в доме стояла тишина хантер крадучись подобрался к французским дверям в конце комнаты и вошел в помещение карлос черт бы тебя побрал я уже устал оберегать твою задницу каким чертям ты провалился но если Гарсия был в комнате он не проронил ни слова. На противоположной стене он увидел слабо освещенную дверь, которая выходила на лестницу, что вела в подвал. «Терпеть не могу подвалы!» — пробормотал он и двинулся вниз, стараясь двигаться как можно бесшумнее. На полпути Хантер увидел на одной из ступенек осколок тонкого стекла. Он также заметил царапины на стене и маленькую выбоину, оставленную фонариком Гарсии. «Что за гребаные дела тут происходили?» Его внутреннее чувство опасности громко дало знать о себе. Дверь в самом низу была приоткрыта, и сквозь щель Хантер увидел большую комнату, в которой стояла полутьма. Он прижался спиной к стене и кончиками пальцев толкнул дверь. Стоя снаружи, он осмотрел почти всю комнату, после чего проверил углы и, наконец, вошел в дверь. Просторное пространство, вдвое больше размером, чем гостиная наверху, было окружено грубыми кирпичными стенами. В воздухе стоял застарелый рвотный запах. Но в этом подвальном помещении было что-то еще, чего Хантер не мог определить. Что-то, от чего у него по спине поползли мурашки. Какое-то воплощение зла. В дальнем конце он увидел длинный металлический стол, который служил стойкой для нескольких инструментов. Но с того места, где он стоял, Хантер не мог разглядеть его. Тут же было несколько манекенов человеческий рост, выстроенных в ряд вдоль стены. Справа от них висели рисунки, наброски, какие-то планы и расписания. Хантер понял, что это такое, прежде чем увидел изображение. Большие фотографии семи людей, снятых под самыми разными углами. Фотографии были разделены на две группы и четко пронумерованы от одного до семи. Первые пять были перечеркнуты большими красными крестами. Хантер затаил дыхание, когда он снова посмотрел на первые пять жертв-убийцы, которого пресса окрестила экзекутором. Расчеты и вычисления Келлера были безупречны. Из-за широкой колонны, расположенной в трех четвертях длины помещения, Хантер услышал какое-то бормотание. Через долю секунды из-за нее выехало офисное кресло. Хантер тут же выпрямился, когда он увидел Гарсию. Тот был без сознания, и из носа текла кровь. Похоже, он был сломан. Его лодыжки были примотаны к основанию кресла, руки заведены за спинку и скованы. Хантер вскинул пистолет что еще появится из-за колонны. Он увидел, как у головы партнера появился черный Зигзаур Р-226. Хантер узнал в нем полуавтоматический пистолет Гарсии. «Положите свой пистолет, детектив!» Человек приказывал из-за укрытия. Была видна только одна его рука. В таком тусклом свете Хантер не мог точно прицелиться. «Осторожно и медленно положите пистолет!» или я размажу мозги вашего напарника по всему полу».